Глава 23. Не облегчить на сердце груз слезами. В смятенье горькой скорби ей казалось, что не очнутся ей от грез жестоких до конца. Роберт Саути, Талаба, Разрушитель. Знакомство Флоры с известным латинским поэтом только началось, когда однажды ее застал врасплох визит особы, которую она раньше не встречала и чье право приближаться к ней было сомнительным. Стояло прекрасное теплое августовское утро, и Марк Чамни, собравшись в Сити по делам, не хотел, чтобы дочь сидела дома в такую теплую погоду. «Отправляйся-ка с пупсом на прогулку в сады, милочка! Он не прочь пробежаться!» Пупс был миниатюрным терьером, чьи лапы и хвост, казалось, были заимствованы у его естественного врага крысы, черно-подпалым песиком с блестящей шкуркой, за которую его можно было безболезненно поднять над землей. Шкурка была велика ему на полтора размера, что, как предполагалось, было признаком его высокого происхождения, как и крошечный влажный носик и редкая поросль на маленькой круглой голове. Этого зверька мистер Чамни подарил дочери в качестве компаньона и утешителя, и юность легкомысленно временами Флоры и впрямь находила отраду в любви обильности Пупса. «Хорошо, папочка. Я чуть-чуть пробегусь с Пупсом. До встречи, дорогой. Обещай, что не будешь ходить слишком быстро, перегреваться или сидеть в экипаже с открытыми окнами и слишком долго отказывать себе в печенье и хересе». «Что это крошка? Я буду осторожен, как старушка, и рассчитываю в третьем часу дня быть уже дома». Флора проводила отца до двери в холл, потом до ворот полисадника и поцеловала прямо у Кенсингтон-Роуд к восхищению некоторых молодых джентльменов, приезжавших мимо на подножке омнибуса. Затем вернулась в пустую гостиную, апатично прошлась туда-сюда пару раз, Выглянула во все три окна поочередно, не обращая ни малейшего внимания на пупса, и почувствовала, что жизнь была совершенно безрадостной. К счастью, она обещала доктору написать латинское упражнение, так что после недолгого унылого безделия взялась за книги, перо и чернила, приступила к заложникам, рабам, посыльным, кораблям, мальчикам и девочкам, горожанам и старикам и вскоре увлеклась трудностями своей задачи. Она все еще корпела над грамматикой, постоянно прибегая к помощи словаря, когда горничная внесла ей карточку маленькую, жесткую, какой обычно пользуются мужчины, однако имя на ней было женским. Госпожа Гернер, дамский гардероб, 8 стрит 11 Фицрой сквер НБ, щедрые условия для дамской одежды, бывшей в употреблении, предлагается обслуживание на дому. Пожелая дама хочет вас видеть, мисс. Флора с недоумением уставилась на карточку. Ее интерес пробудили слова Фицрой Сквер. Любой, кто приходил оттуда, имел право на ее внимание. Ей могли что-нибудь рассказать про Волтера. При этой волнующей мысли на ее щеках проступил очень слабый румянец, медленно возвращавшегося здоровья. Я не знаю, кто это, ответила она, но встречусь с ней. Можете проводить ее сюда. Вскоре появилась миссис Гернер. Необычная миссис Гернер свой сестрит, а переработанные и улучшенные издания той же книги, переплетённые в атлас сливового цвета. Ради этого визита миссис Гернер прибегла к своим запасам. Она была одета в достопамятный атлас, и яркий свет августовского дня безжалостно проявлял винные пятна по всей его передней части. Величественные плечи укрывал французский кашемир, древний, но некогда шикарный, странное сочетание оттенков которого на его кайме в елочку приглушилось от времени. Шляпка из фиолетового бархата с желтохвостой райской птицей была великолепна, хотя и не по сезону. Перчатки из черного кружева открывали тонкие, похожие на когти, руки, которые должны были прикрывать. Она несла с собой реликвии минувших веков, черный бархатный редикюль и старинный зеленый зонтик. Одевшись таким образом и чувствуя себя соответствующей требованиям кенсингтон горы, миссис Гернер приветствовала Флору величественным реверансом, торжественно присев в стиле придворного минуэта. «Я взяла на себя смелость зайти к вам, мисс Чамни», — начала она. Думаю, что молодой леди с вашим достатком и положением было бы удобно избавиться от старой одежды. Вещи, которые вам могли надоесть или кажутся несколько поношенными, были бы ценным приобретением для моего бизнеса. И я готова предложить вам за них щедрые условия. Я правильно поняла? Вы живете на фицерой Сквер? уточнила Флора, глядя на карточку у себя в руке. В непосредственной близости педантично поправила ее миссис Гернер. «Вой, сестрит, местечко, что знавало лучшие дни, как и я сама, и моя семья». «Прошу, садитесь», — любезно сказала Флора. «Что привело вас ко мне?» Прежде чем сесть, миссис Гернер разгладила сливовый атлас с удовольствием, глядя на его пурпурный блеск. Таким платьем могла бы гордиться каждая. «Я как-то услыхала, мисс Чамни, что ваш папенька снимает дом на Фицройсквер, и что он богатый джентльмен из колонии» и мне пришло в голову, что было бы вполне естественно для нас с вами обстряпать небольшое дельце к обоюдной выгоде, избавить вас от лишних вещей в гардеробе. Юные леди с вашими средствами любят покупать новые платья и, разумеется, устают от них раньше, чем изнашивают. Но я откладывала визит неделю за неделей из-за своей занятости. И когда все таки Заглянула пару дней назад, ваша экономка сообщила мне, что вы переехали в Кенсингтон сменить обстановку. «Ну, — говорю я, — я пока не преуспела в своем намерении вести дела с мисс Чамни. И вот я иду на Пикадилли, долгая прогулка теплым утром, и сажусь в автобусы до Кенсингтона. Надеюсь, мисс, узнав, какой долгий путь я проделала, вы не откажетесь иметь со мной дело». «Простите, — пробормотала Флора, — но я никак не могу продавать свою одежду. Даже мысли такой не допускаю. Когда я перестаю носить какие-то вещи, то просто их раздаю. Слугам и людям, кому ваша одежда не подходит из-за их общественного положения». «А вы никогда не задумывались, сколько красивых мелочей, кружев, лент и прочего могли бы купить на деньги, вырученные за старое платье?» «Нет», — со вздохом ответила Флора, думая, какими пустыми безделушками кажутся ею ленты и кружева с тех пор, как она потеряла Волтера. «Мне все равно, что можно купить таким путем, И у меня нет нужды в каких-то сделках. Папа всегда готов дать мне больше денег, чем я хочу. «Ах!» — уныло произнесла миссис Гернер. «Хорошо быть единственным ребенком, воспитанным в роскоши. У некоторых из нас все обстоит совсем иначе». Глубокий вздох и скорбный взгляд миссис Гернер пробудили во Флоре сострадание. «Жаль, что вы так огорчились», — пробормотала она. «Если полсаверена могут возместить вам напрасные хлопоты, я буду очень рада». Она открыла сумочку, безделушку из слоновой кости и золота, один из множества отцовских подарков. Миссис Гернер заплакала. «Там, где я обитаю, полсаверена, лишним не будут», — заявила старушка. «И я не позволю своей гордости отвергнуть вашу доброту». «Но я приехала сюда не только по делу, но и по зову сердца. Я так давно хотела вас увидеть». «Именно меня?» Ну, почему?» — озадаченно спросила Флора. Миссис Гернер покачала головой и, вздохнув, переложила пол в старый кожаный кошелек. опять вздохнула и покачала головой. «Наверное, это глупо», — медленно произнесла она пристально и задумчиво разглядывая нежное лицо Флоры. Но у меня была дочь. Единственная дочь. Или, по крайней мере, единственная девочка, которую я воспитала. И она уехала в колонии. И умерла там, молодой. Поэтому я всегда испытывала интерес ко всем, кто связан с колониями. Я слышала, что ваш отец был в Австралии. Вы... «Я полагаю, там родились?» «Да, но меня отослали домой, когда я была совсем маленькой. Ничего из того, что было до приезда в Англию, я не помню». «И матушку свою не помните?» «Нет», — грустно сказала Флора. «Может быть, у вас есть ее портрет?» «Нет, ее единственное изображение папа носит в своем медальоне» миссис гернер снова вздохнула и как бы в забытии посмотрела в окно словно заглядывая в прошлое сквозь туман лет моя девочка была такой красавицей продолжила она и могла бы преуспеть где угодно спокойная и умная и всегда леди она пошла не в гернеров зато немного походила на вас тот же цвет глаз и волос а какие милые манеры «Лучшие из дочерей». Но кое-что стряслось. И она приняла это очень близко к сердцу. Не с ней, бедняжечкой, и не по ее вине. Но она сказала, «Мама, я чувствую, что после такого просто задыхаюсь в Англии». И уехала в Австралию с подругой, оставшейся сироткой. У той брат поселился там, на линии застройки. Она так умоляла меня ехать с ней. Но я сказала, нет, Мэри, я испытываю к тебе материнские чувства, но у меня в Англии остается сын, и я не могу разрезать себя надвое. Кроме того, мой организм не приспособлен для морского путешествия. Она была умница, наша Мэри, и с первого же заработка послала мне половину, а потом еще понемногу помогала. Но очень скоро ее прибрал Господь и я так больше и не увидела ее славного личика. Уж простите, мисс Чамни, что докучаю вам, но мне хоть какое-то утешение поговорить с тем, кто связан с колониями». Во время своего рассказа миссис Гернер иногда принималась плакать, и Флори стала жаль старуху, чьи сливовые одеяния и разговоры о сделке сначала показались ей отвратительными. Но эти сентиментальные слезы вызывали у нее сострадание и даже уважение. Тактичность подсказала ей, что беседа об утраченной дочери могла бы утешить одинокую старую женщину. Она не задумалась о том, что миссис Гернер была незваной гостьей, и ее присутствие в их гостиной казалось высшей наглостью. Она видела перед собой опечаленную пожилую даму в слезах, и ее единственным инстинктом было облегчить эту боль. «И где же поселилась ваша дочь? В какой части Австралии?» «Большую часть времени она прожила в Хобарте». «Моя мама тоже была оттуда», — сказала Флора. «Но перед смертью она переехала. Не помню куда. Моя память совсем ослабла». Она вышла замуж и родила дочь, которая, возможно, выросла такой же молодой леди, как вы. «И что, вы с ней не знакомы? Неужели никогда не видели свою внучку?» «Нет, моя милая. Есть обстоятельства семейного толка, которые не позволяют мне сблизиться с внучкой. Некие компиляции, которые я не могу объяснить такой юной леди, как вы». Но, по моим ощущениям, я только навредила бы своей внученьке, если бы начала ей навязываться, и при этом мало чем смогла бы компенсировать этот вред. Так что я научилась сдерживать собственные чувства и держаться от нее подальше. Но однажды мне пришло в голову, что было бы утешением увидеть вас, ту, которая побывала почти в тех же обстоятельствах, Вот я и осмелилась объединить свой бизнес с бабушкиной любовью и нанести вам визит. Надеюсь, вы простите меня, мисс Чамни. «Мне не за что вас прощать», — мягко сказала Флора. «Я вам искренне сочувствую, хотя мы с вами совсем не знакомы». «Ну, разумеется, не знакомы». — пробормотала миссис Гернер, вытирая заплаканные глаза и истрёпанным платком с валансиенской каймой, в уголке которого виднелась корона. — Я понимаю вашу скорбь, потому что сама недавно перенесла большое горе, — печально сказала Флора. — Ох, моя милая юная леди! Мир полон скорби. Даже богатые не всегда могут избежать ее, хотя во многом другом им легче живется. «В вашем возрасте сердце приемлемо страданиям», — миссис Гернер имела в виду подвержено. «Может быть, это была безответная привязанность?» — спросила она вкратчиво. «Мы с папой потеряли близкого друга», — пробормотала Флора. «Боже, боже, наверное, умер недавно». «Мы даже не знаем, умер ли он. Иногда я хочу надеяться, что он все еще жив, и однажды...» «Вернется к нам. Мы только знаем, что его больше нет». «Как грустно!» — вздохнула миссис Гернер, пытливо разглядывая Флору. «Но юной леди с вашими достоинствами, красотой и богатством не стоит скорбеть из-за утраты одного друга или из-за его предательства. Для таких, как вы, в мире полно друзей и возлюбленных». Флора помрачнела, решив, что позволила этой особе в сливовом платье зайти слишком далеко. Она начала размышлять, как бы избавиться от миссис Гернер, которая, похоже, не собиралась уходить. «Господи, моя дорогая юная леди!» — начала эта Матрона с философским видом. Если бы вы только знали, как мало в наши дни хорошего в молодых людях, сколько порока и двуличия, эгоизма и корысти, то никогда не страдали бы ни об одном из них. Персона в моей ситуации, воспитанная как леди, но утратившая положение в обществе, видит закулисье жизни. Взять хотя бы молодого джентльмена? с которым еще месяц или около того назад я виделась довольно часто, вполне себе джентльмен во многих отношениях, хотя и опускающийся до уровня своры художников из нашего района, довольно приветливый, щедрый юноша, который нравился всем, однако пустышка, ничего подлинного в нем, как в имбирном пиве. Флора выглядела огорченной, смущенной, теребила свою тетрадку и умоляюще смотрела на миссис Гернер, как бы говоря «Пожалуйста, уходите». «Да и какого постоянства можно ожидать от художника?» — размышляла незваные гостья. «Все помыслы которого устремлены только на картину, которой он занят в этот момент». Флора подняла голову, бледная и испуганная, как будто в мире был только один художник. Однако, когда молодой человек беспрестанно приходит и уходит, и чувствует себя у вас как дома, дружелюбен и приятен, трудно закрыть перед ним дверь. Этот мистер Лейборн нанял моего сына, чтобы тот переделывал для него кое-какие старые картины и щедро ему платил. Не мое дело было возражать, даже если я и видела, что его частые визиты не идут на пользу моей внучки, такой красавицы, какую редко встретишь в наших краях, да к тому же благоразумной молодой женщине». Флора в немом изумлении обратила к говорившей бледное лицо. Но миссис Гернер продолжала, словно не замечая, какое неприятное впечатление ее слова производят на слушательницу. Я предупреждала нашу Лу не придавать значения безрассудным речам мистера Лейберна, похвалам ее красоте и тому подобному. Она была моделью для его последней картины, и он приходил изо дня в день рисовать у нас дома. И они с ней были так счастливы вместе. И я оставляла их так же спокойно, как если бы они были братом и сестрой». Благоразумная молодая женщина, воспитанная заботливой бабушкой, выше слежки и подозрений. Я не шпионила за Луизой. Доверяла ей. Но предупреждала не полагаться на то, что мог наговорить ей мистер Лейборн. Я оказалась права. Шесть недель назад мистер Лейберн отвернулся от нас. И с тех пор ни разу не переступил наш порог. Наступило молчание. Почти целую минуту Флора не могла заговорить. Но, наконец, спросила. «И вы даже не знаете, что с ним сталось?» «Ничего не слышали о нем с тех пор?» «Не более, чем о нерожденном младенце. Я даже навела справки в его доме на Фицрой-сквер, но и там о нем ничего не слыхали. И тут меня осенило». Он понял, что слишком далеко зашел с нашей Лу. И я знаю, что она ему нравилась. А поскольку он не мог позволить себе жениться на молодой женщине в таких стесненных обстоятельствах, то счел, что разумнее всего для них обоих, если он исчезнет насовсем. В мире достаточно стран, куда можно отправиться и больше не появляться в Англии, имея при этом все удовольствия и радости жизни. «Он мог умереть?» — почти шепотом сказала Флора. «Ну, я иногда думала об этом. Я бы предпочла поверить, что он мертв, чем считать его настолько безжалостным, чтобы отвернуться от нашей Лу и оставить ее с разбитым сердцем». «Она очень горюет?» — спросила Флора тем же неестественным шепотом. «Она уже не стала прежней с тех пор, как мы потеряли его из виду». «И вы думаете, он действительно любил ее? «Я не думаю», — торжественно ответила миссис Гернер. «А знаю». Еще одна пауза, во время которой Флора сидела без движения, слепо глядя в окно напротив, на голубое летнее небо, на рваные ветви вяза, качавшиеся под легким западным ветерком. О, наивная глупая мечта о любви и верности, ушедшая навсегда! Эта утрата была едва ли не хуже первой. — Что ж, не буду вам докучать, мисс Чамни, — сказала миссис Гернер, поднимаясь с самым величественным видом и расправляя вокруг себя пурпурные одеяния. — Не следовало мне вываливать на вас свои семейные проблемы, но ваши доброта и сочувствие распахнули врата моей печали. Смиренно прошу прощения и желаю вам доброго утра. Флора, шатаясь, дошла до колокольчика, неуверенно позвонила, а затем, когда дверь за миссис Гернер закрылась, бросилась на пол. Не на кушетку и не в просторное кресло Марка, а прямо на пол, в глубочайшем унижении. Что оставалось у нее теперь? Даже не память, не печальная сладкая веры в то, что она когда-то была счастлива. «Он никогда меня не любил», — подумала она. Когда попросил меня стать его женой, он пожертвовал своим влечением в угоду папе. Он любил простую девушку, внучку этой ужасной женщины, низкой любовью к ее красивому лицу. Почему я должна оплакивать его смерть? Чувствовать, что мир опустел после его гибели. Он потерян для мира, но не для меня. Моим он никогда не был.